Летучий дельфин Ночью мир сдирает с себя от нетерпения кожу. Солнце меняется местами с луной. Голубая шаль с легкостью выпадает из рук неба. Юрким зверьком заскакивает синий полупрозрачный платок. Через дырки в нем льется на нас молоко, и падают бирюзовые змеи. На дельфинов принято охотиться именно в это время. Мы с папой укладываем сети в лодку. Море шипит на нас, а подошву трется галька. Я убираю с лба мокрые волосы и потягиваюсь. Спина уже затекла. Мы и так весь день рыбачили. Оставь отдых для времен получше. Эти времена все не наступают, но я лишь поддакиваю отцу. Оборачиваюсь. Наш городок посапывает, и лишь где-то горит еще свет. Рыжеватой шерстью он разбросан по дорогам и деревьям а рядом с нами лишь лодки и рыбаки. Мы переговариваемся тихо и крестимся. Сегодня уж точно поймаем. И вот черная гладь принимает нас. Весла бьют море. Отец внимательно осматривается и сопит. Мы рассредоточиваемся. Проходит много времени, у меня затекают руки и в плече пробегает боль. Совсем рядом выпрыгивает дельфин и, взмахнув белоснежными крыльями, устремляется ввысь. Наша лодка чуть уходит в сторону. Кто-то из наших тоже неподалеку кричит и выпускает в него гарпун. Я подаюсь вперед и сжимаю борт лодки. Дельфин взвизгивает и падает. Я не знаю почему, но я прыгаю за ним. «Куда?» — хрипит отец. Вода холодной тряпкой укутывает меня. Я всплываю, чтобы набрать воздуха, но вижу, как дельфина поднимают на лодку и начинают бить ножами он кричит так, что у меня закладывает уши. «Отпустите его!» Но им плевать. Я доплываю и цепляюсь за их лодку. Кровь на перьях и кишки, разбросанные повсюду, увенчали успехом нашу операцию. Лодки акулами подплывают, и все гордо кричат «Ура!». Луна выплывает из облаков и показывает мне застывший блеском страх в глазах дельфина. Я отталкиваюсь от бортика и погружаюсь на дно моря этого темного безразличного моря. И вот я уже сливаюсь с ним, начинаю дышать, вынырнув, ударяю хвостом о лодку и уплываю подальше от ошарашенных рыбаков.